23. На улице было темно и стыло. Возможно, Ларису бил озноб, Мила же дрожала от возбуждения. Луна пошла на убыль и смело сияла в глубине неба, словно стесняясь отломленного краешка. Воздух с привкусом бензина был холодным и мог показаться свежим лишь человеку, только что выбравшемуся из непроветренного помещения. Едва они вышли на обочину шоссе, на Ларису стали ловиться любители ночных развлечений. «Наверное, это ужасно», — сказала Мила, пристально взглянув на нее снизу. «Иметь такой рост и такую фигуру. Каждый мужик тебе приценивается. Придется спрятать вас в кустах, покуда я, как приличная женщина, не поймаю машину». Лариса послушно полезла в кусты, раздвигая ветви, словно пловец, попавший в тину. Как Орехов мог бросить особу с таким покладистым характером? Удивилась ей в спину Мила, после чего повернулась лицом к встречной полосе и подняла руку. Тут же возле нее тормознула иномарка. — Сколько берешь, киска? — громко спросила веселая голова, высунувшаяся в окно. — Я не беру, а даю. — рассердилась Мила, державшая в кулаке двести рублей. — Ну так почем даешь, киска? Не сдавалась голова. «Какая я тебе киска! Я тебе в матери гожусь!» Рассверепела Мила. В иномарке открылось еще одно окно, и в нем появилась вторая голова, сильно пьяная. «Ну так почем ты, мать?» Спросила она заплетающимся языком. «Ах, ну что за ешкин кот!» Топнула ногой Мила. «Пожилая женщина не может поймать машину, чтобы съездить в деревню навестить Трезера. Беспощадные новые времена!» Повернув голову, она крикнула. «Вылезай обратно, все бессмысленно!» Когда Лариса полезла из кустов, иномарка испуганно рванула с места. Вместо нее в обочину тут же ткнулся облезлый москвич. «У вас чего там, олень?» — спросил хмурый мужик с беломориной, висевшей на нижней губе. «У меня там очаровательная девушка, которая мечтает добраться до чертовой деревни Горелого за 200 рублей» злобно ответила Мила. Оценив вылезшую из кустов девушку, водитель сказал: "Ну, если она складывается, то повезу". "Я там не помещусь", засопротивлялась Лариса, увидев продавленные сиденья и глотнув шофёрского дыма. "Я понимаю, ты предмет роскоши", говорила Мила, временно переходя на ты и силой запихивая Ларису в салон. Для таких, как ты, существуют лимузины и все такое. Но если ты сейчас пойдешь на попятный, Орехов уплывет навсегда, и в лимузине будет кататься Леночка. Довод подействовал. И Лариса скользнула в салон так ловко, словно змея под камень. Орехов — чертовски завидная партия. Почти сразу же принялась подогревать ее мило. Сама не знаю, как я упустила такое сокровище. Почему вы помогаете мне? — выпросила Лариса, плотнее запахивая плащ. Вероятно, в дороге от тряски ее мозги оживились. — Вы еще спрашиваете. Фальшивым тоном воскликнула та. — Мы прожили с Ореховым столько лет. Я просто не хочу, чтобы он пошел по рукам. Одно дело — найти себе новую женщину, доказывая себе и всему миру, что ты еще парень ого-го. И совсем другое — начать менять партнер с молодецкой скоростью. «В этом есть что-то пошлое, вы не находите?» Шофер с ухмылкой поглядел на нее, выпустив целое облако дыма. Но Мила, привычная к вечным Ольгиным перекурам, даже не потрудилась развеять это облако взмахом руки. Зато Лариса позади от души закашлялась. «Эй!» — предостерегла ее Мила. «Вам нужно следить за дорогой. Никто из нас не в курсе, как заехать в загадочное Горелово. Почему-то ей представлялось, что Горелого — дыра каких поискать, с колодцами и дюжиной покосившихся домов. На деле оказалось, что это большой охраняемый поселок. При въезде в него нарисовался шлагбаум, его сторожил дюжий вооруженный молодец. Он посветил им по очереди в лицо мощным фонарем и, по всей видимости, узнал Ларису, потому что громко сказал «Здрасте» митенька хихикнула та поведя плечиком приветик митенька поднял шлагбаум не отпустив ни одного замечания милу это порадовало послушайте может быть вы нас подождете обратилась она к водителю уедете богаче еще на триста рублей всего пятьсот за плевую работу прокатить туда сюда двух хорошеньких женщин как вы на это смотрите шестьсот сказал водитель который по достоинству оценил расстояние, отделявшее Горелого от шоссе, ведущего в Москву. Без меня вы здесь надолго застрянете. Ну хорошо, только машину надо будет оставить где-нибудь на подходах к дому. Остановитесь здесь, — скомандовала Лариса, пристально вглядывавшаяся в освещенную фонарями перспективу. — И развернитесь на всякий случай, — посоветовала Мила, выбираясь наружу. Мало ли что. — Надеюсь, за нами не будут гнаться? Полушутя поинтересовался водитель, провожая ее глазами. — Гнаться? Да это мы идем с целью застукать моего мужа с его второй любовницей. Еще кто за кем будет гнаться? — Вы жена. А кто это с вами? — Его первая любовница. —— пробормотал водитель. — Надеюсь, отголоски ваших развлечений до меня не докатятся. Лариса тем временем пошагала к видневшемуся в отдалении одноэтажному домику, в окнах которого горел свет. Рядом прорисовывался контур длинного темного строения с плоской крышей. Это что, конюшня? Шепотом спросила Мила, боясь потревожить окрестности громким голосом. Что вы, это и есть новое производство? А что там производят? Вы ведь в курсе? Не утерпела и в лоб спросила Мила. Вряд ли, конечно, Лариса знает о наркотиках, но какую-то официальную версию ей должны были выдать. Однако та ее разочаровала. — Понятия не имею. Это секретный проект. Они все так следят за тем, чтобы не проболтаться. И Илья, Дивояров, и Лушкин. Даже шофер Володя Мешков в нем как рыба. — А Лушкин это кто? — задала интересовавший ее вопрос Мила один из них не знаю как то лушки и все этот дом принадлежит ему и участок где илья с дивояровым пробует свой проект тоже короче он тут хозяин на этой земле забор совсем плевый сейчас мы перелезем подберемся к окнам и поглядим что там делается занавесочки то тфу тонюсенькие». в настоящий момент главное поймать трезора Озабоченно сказала Лариса. «Что значит поймать? Он будет бегать по окрестностям и тявкать, а мы станем его ловить, чтобы заткнуть ему пасть? Ах, все гораздо проще. Трезер вихрем понесется на нас, и в тот момент, когда он прыгнет, надо поймать его и поцеловать». «Зачем это?» мрачно спросила Мила. «Это обязательно?» «Знаете, давайте вы пойдете впереди». Словно похваляясь своими потрясающими ногами, Лариса подобрала полы плаща и просто переступила через декоративную загородку. Миле пришлось попотеть, прежде чем она плюхнулась на клумбу внутри огороженного участка. Тут же из темных кустов на них с молчаливой неотвратимостью понеслось нечто белое с разлетающимися ушами. — Трезер, Класточка, иди ко мне, песечка! — воскликнула Лариса. Трезер прыгнул, и Лариса ловко, словно они сто раз репетировали этот трюк, подхватила его под передние лапы, после чего смачно поцеловала в нос. — Тфу, тихо сказала Мила. — Надеюсь, он обойдется одним поцелуем. Или требуется, чтобы его передцеловали все гости по очереди? «Трезер, будь хорошим мальчиком, не тявкой!» Лариса опустила кудрявую псину на землю, и та засеменила впереди, путаясь у нее под ногами. «Да он выдаст нас в любой момент!» — гневно прошептала Мила. «Собаки не умеют хранить молчание!» Это была уловка с ее стороны. Больше всего на свете ей хотелось попасть внутрь того каменного сарая, где, судя по всему,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 Услыхав свое имя, любвеобильная тварь ринулась было на голос, но Мила схватила ее поперек туловища и одной рукой принялась иступленно чесать брюхо. Трезер повалился на бок, потом на спину и стал трясти ногами, показывая, что балдеет. — Но ключ-то где? — не сдавался Лушкин. Они вышли на улицу, продолжая припираться. Мила сгребла Трезора в охапку, и, держа его на руках, понеслась вслед за ними к выходу. Дождавшись, пока те удалятся на приличное расстояние, она выскользнула на улицу, бросила ключ в вазу, выпустила собаку и короткими перебежками помчалась к жилому дому. Здесь ей удалось быстро обнаружить окно, за которым и проходило упомянутое производственное совещание. Было плохо слышно, о чем говорят. Но Мила встала так, чтобы без помех следить за происходящим и все, что она не расслышала, домысливать, читая по губам. В комнате на стульях вокруг круглого деревянного стола сидели четверо. Утомленный Орехов, его шофер Володя Мешков, лощеный Дивояров и незнакомый Миле пожилой человек с пушистыми рыжими усами, абсолютно лысый и голова его сверкала, словно любовно отполированная кусочком замши. Как выяснилось через пару минут, это был немец, которого все, кроме Дивоярова, называли Гером Швиммером. Дивояров же звал его просто Отто. Отто Швиммер единственный разговаривал в полный голос, правда на столь ломаном русском, что Орехова то и дело кричала от раздражения значит в субботу собираемся у меня подвел черту под уже состоявшимся по всей видимости разговором диваяров на нем были бежевые вельветовые брюки и пуловер на этикетке которого наверняка значилось какое-нибудь громкое имя такая не деловая одежда делала его почему-то еще значительнее вечером уточнил орехов барабаня пальцами по столу. Да, — Да-да, приезжайте, Илья, с невестой. Будет просто вечеринка, ничего заковыристого, форма одежды удобная. Он слегка улыбнулся, обернувшись к Швиммеру. — Вы, Отто, можете не привозить с собой выпивку. Бутылка водки в каждый дом — это вовсе не русский обычай, как вам сказали. — Невеста Орехова? У Милы от возмущения затрепетали ноздри. — Неужели Леночка Егорова обнаглела до такой степени? Ведь он еще со мной не развелся, и она это знает. — Не понимаю, почему мы бездействуем? — внезапно подал голос шофер Володя. Из всей компании он выглядел самым мрачным и глядел в пол. Впрочем, суровые черты его лица вообще редко смягчались улыбкой. Сколько мило его помнила, он всегда был молчалив и стороннему наблюдателю казался подавленным. Характер. Пожимал плечами орехов, если Мила задавала соответствующий вопрос. — Ты же знаешь, что все осложнилось? — дернул щекой Дивояров. — Надо немного выждать. Ну — Ну-ну, — пробормотал тот. Немец Отто крутил круглой башкой, явно не понимая, о чем речь. Мила тоже не понимала а ей бы очень хотелось понять. Тем временем Лушкин с Ларисой почему-то снова оказались на улице. Мила нырнула за угол дома, чтобы не попасться им на глаза. — И не говори Илье, что я здесь была. Стервозным голосом наставляла Лариса своего провожатого. Откуда, интересно, взялась эта стервозность? Ведь только что Лариса едва ли не умоляла этого типа. — Если ты разладишь наши отношения, — продолжала та, — я всегда найду, как с тобой поквитаться. — Ладно, ладно, — суетливо говорил Лушкин, отступая по ступенькам обратно в дом. — А как ты доберешься до города? — У меня машина с личным шофером. Не думаешь же ты, что я ножками притопала? Увидев, что Лариса двинулась к выходу, Мила нырнула в кусты и тоже понеслась в направлении дороги. На этот раз забор она преодолела шутя. Лариса увидела ее почти сразу же по выходе с участка. — Ну? — спросила она разгневанно. — Где же ваша хваленая Леночка? Мне пришлось за просто так нежничать Слушкиным. Слушкиным! Мыслимое ли дело? Меня чуть не стошнило. — Почему? — с любопытством спросила Мила и, вспомнив Ольгиного мужа, тут же предположила. От него пахнет хвойным экстрактом или сырым луком, который он грызет, чтобы не заболеть инфлюенцией. — Да нет же, он просто мне противен. — Еще бы, — подумала Мила. Этот тип весь запудрен, словно престарелая проститутка. Так отвратительно. И этот красный платочек на шее. Настоящий мужчина не станет так себя декорировать. Почему же вы не показались Орехову? Полюбопытствовала Мила, делая два своих шага на один Ларисин. Та удивленно посмотрела на нее. «Если я стану мешать ему работать, он меня и в самом деле прогонит. Дур, которые лезут в их дела, мужчины быстро бросают». «Ха!» — воскликнула Мила. «Какое отвратительное заблуждение! Бросают как раз тех, которые никуда не лезут. Тех, которые входят в положение, заботятся, стараются угодить, ценить себя очень высоко» и постоянно напоминать мужчине, какое счастье заполучить столь уникальный экспонат, вот единственный путь к его не слишком чувствительному сердцу. «Вы именно так себя и вели?» скептически спросила Лариса. «Да уж, конечно», — мрачно ответила Мила. «Я вела себя с точностью до наоборот. Я с каждым годом понижала и понижала себе цену. Я все засчитывала себе в минус». То, что я не работаю, то, что у меня появились морщины, лишние килограммы и еще масса всего. А нужно было к сорока годам превратить себя в золотой слиток. Я была такая дура. Не повторяйте моих ошибок». «Но, по-моему, вы еще очень даже ничего». Покосилась на нее Лариса. «По крайней мере, мужчинам вы нравитесь». «Да, да». Они увлекаются минут на пятнадцать из-за того, что я блондинка, но потом быстро отваливаются, словно намокший пластилин. Моя планида, ничего не попишешь. Я не жалуюсь, нет. Просто делаю соответствующие выводы. Шофер, поджидавший их, был явно обрадован тем, что пассажирки появились без сопровождения. Вероятно, он предполагал, что все-таки придется спасаться бегством. Выбросив очередную Беломорину в канаву, он весело хлопнул ладонями по бокам. — Ну, всех разогнали? — Всех. — Коротко ответила Мила. — Теперь гони в Москву. Лариса, обеспокоенная собственным вторжением в Горелого, где обожаемый ею Орехов занимался важными мужскими делами, надулась и молчала. Перед выездом на главное шоссе шофер обеспокоенно обернулся сообщил. Кажется, за нами погоня. Мила с Ларисой мигом обернулись назад, готовые увидеть буквально что угодно, догоняющую их милицию или орехово на своей иномарке. Однако по дороге, словно маленький конек горбунок с длинными хлопающими ушами, нёсся трезер, устремив плоскую морду прямо на автомобиль. Боже мой, собачка! умилилась Лариса. «Притормозите, давайте подберем ее, а то заблудится. Завтра я позвоню Лужкину, он за ней приедет. Это собачка его покойной бабушки, которая ее очень баловала». Это ужасно развратная собака. С неудовольствием заметила Мила, наблюдая за тем, как Лариса открывает свою дверцу. «Трезер, ласточка!» Сюсюкла Лариса, Но ласточка Трезер, не задерживаясь возле нее, шустро перебрался вперед и одним прыжком оказался на коленях у Милы. Повернулся к ней мордой и уставился черными бусинками глаз прямо ей в лицо. — Уйди, гадина! — завизжала Мила, извиваясь всем телом, чтобы стряхнуть собаку с коленей. Трезор склонил голову и коротко тявкнул. — А чего он хочет? — спросил шофёр, нажимая на газ. Поцеловаться? с негодованием объяснила Мила. Трезер никак не стряхивался. Эй вы, потише, пожалуйста, все-таки машину веду. предостерег шофёр. А лучше поцелуйте его, чтобы он успокоился. Больше не стану, уперлась Мила. Весь вечер я ублажала эту гадость. Трезер, впрочем, не настаивал. Он свернулся калачиком положив голову на лапы, но при этом продолжал преданно смотреть вверх. «Сначала завезите меня», — скомандовала Лариса. Она была раздосадована бессмысленной поездкой и сердилась на Милу, не понимая уже, как попала к ней в союзницы. Трезер, когда его попытались вытащить из машины, поднял такой визг, что шофер заткнул уши, пёс извивался не желая расставаться с полюбившейся ему женщиной. Кончилось все тем, что он не сильно цапнул Ларису за запястье. — Вам придется забрать трезерку с собой, — скорбно сообщила та, разводя руками. — Вы же видели? У меня дома огромная муха! — уперлась Мила. — Чего? — не удержался и встрял шофер. — Огромная муха? Зачем она вам? Она съест Трезера на раз. Мила не обратила на него внимания. — Вы преувеличиваете, отмахнулась Лариса. — Муха — интеллигентное существо и никогда не позарится на того, кто меньше ее. — У вас дома есть муха размером больше, чем эта собака? Сиплым голосом спросил шофер и обратился к Ларисе. — И вы ее видели своими глазами? — Конечно, видела отмахнулась та. Когда мы уезжали, она лежала в коридоре на полу, положив голову на лапы. — Голову на лапы! — пробормотал шофер. — Такая тяжелая, что уже и не летает, вероятно. Она африканская, что ли? — Немецкая, немецкая, отстаньте вы, наконец! — рассердилась Мила. — Если вы такой любитель зооуголка, возьмите себе болонку Не. — пробормотал шофер. — У меня дома кошка. Обыкновенная. Маленькая, не селекционная. Такая просто кошка. Кроме того, я живу один, и с собакой гулять будет некому, пока и на работе. — Ну, хорошо. Внезапно смирилась Мила. Я оставлю на ночь эту собаку, но утром хотелось бы от нее избавиться навсегда. — Я вам обязательно позвоню. — Обрадовалась Лариса. — Во сколько вы поднимаетесь? — Чтобы отдать трезеры, я встану в любой час. За время пути до дома Милы Трезер обслюнявил ей туфли и разорвал когтями колготки. — Ненавижу, когда шумят, царапаются и облизывают! — процедила Мила сквозь зубы. — Вероятно, поэтому вы и приключились на насекомых. — весело заметил шофер, чтобы поддержать разговор. Мила посмотрела на него искоса и ничего не ответила. Перед дверью в свою квартиру она взяла Трезера на руки, но он мгновенно соскочил вниз. Муха забегала и залаяла с той стороны. «Гулять!» Открыв дверь, сразу же сказала Мила, чтобы предотвратить собачье кровопролитие. Обе псины мгновенно сорвались с места и, что называется, плечом к плечу, помчались вниз по лестнице. «Вы сделаете все очень быстро и очень культурно». След им сказала Мила, ковыляя по ступенькам. — Я чертовски устала, и у меня нет сил ждать, пока вы разомнете лапы, только туалеты сразу назад. Трезер и Муха, на удивление, быстро подружились и вбежали обратно в подъезд вместе, словно пара гнедых. — Слава богу, лая не будет! — вздохнула Мила, насыпая корм в две миски, маленькую для Трезера и намного больше для Мухи. Можно лечь спать и забыться. Всю ночь в голове ее мелькали обрывки событий, произошедших накануне. Кроме того, ее то и дело будил трезер, который упорно лез в постель и скреб рукой одеяло. Кончилось все тем, что Мила заперла его на кухне и все равно поднялась на утро с больной головой. Первым делом следовало выгулять собак, потому что скулёж стоял такой словно псин продержали в заперти неделю. Мила плеснула в глаза горсточку ледяной воды, оделась, все кое-как, и подошла к двери. Дверь не открывалась. Что-то мешало с той стороны. Замирая, Мила поглядела в глазок и увидела ноги в мужских ботинках, лежащие на площадке. Судя по всему, это был еще один труп. «Мамочка!» закричала Мила, закрыв лицо руками. Собаки залаяли. Мужские ноги, хотя Мила этого и не видела, мгновенно согнулись в коленях, подобрались, и их обладатель, надавив плечом на дверь, ввалился в квартиру. Это был Константин Глубоков собственной персоной. Волосы у него оказались встрепаны точно так же, как у Милы. Создалось впечатление – что они специально устроили на голове беспорядок, чтобы повеселить друг друга. — Где вы были? — схватив Милу за грудки, с надрывом спросил Константин. Взъерошенный, взволнованный, он выглядел еще красивее, чем раньше. Хотя куда уж красивее, Мила просто и не знала. Страх разом схлынул с нее, и она, топнув ногой, закричала. — Я была у мужа в деревне Горелого. А вот вы зачем под дверь легли? Вы меня так напугали. Константин тоже повысил голос. Это вы меня напугали. Я не лежал под дверью, а сидел, прислонившись к двери спиной. Я ждал вас. Вечером вы были дома, а потом бац! И исчезли. Вас никто не охраняет. Что я должен был подумать? Послушайте, вы завтракали? Перешла на более мирный тон Мила, внезапно успокаиваясь. — Нет. А что? — Не могли бы вы, пока я погуляю с собаками, сварить хороший черный кофе? У меня к вам есть разговор. Важный. Константин согласился и, скинув ботинки и куртку, отправился на кухню. Самый центр кухонного стола Мила загодя поставила коробку с гранулами, привезенными из деревни Горелого. Она в любом случае собиралась обратиться к братьям Глубоковым с просьбой проверить, что за вещество ей удалось обнаружить, ведь у них есть доступ в лаборатории дедушки-академика. Может быть, очень быстро выяснится, что это и есть тот самый наркотик, который братья называют невидимкой. Сама Мила была в этом уверена на 99,9%. Возвратившись со двора, Она потянула носом воздух, предвкушая первый глоточек горячего кофе, который так восхитительно пах на всю квартиру. Константин сидел верхом на табуретке и держался двумя руками за бортик. Волосы он кое-как пригладил, но выражение лица у него по-прежнему было странным. Плюс ко всему прочему, у него разрумянились щеки и уши. Сейчас он здорово походил на подростка, вошедшего в тёплый дом после лыжного пробега. — Ну? — спросил он. — Что за разговор вы запланировали? Чувствую, вы влезли во что-то опасное. У вас на лице написано «Склонность к авантюрам». Так где вы были на самом деле? — Я же вам объяснила. Я ездила к мужу. В деревне Горелого он со своими партнёрами организовал новое производство. Ездила я туда тайно, и на глаза никому не показывалась. У них там есть цех, я проникла туда ночью. Мила подвинула к себе чашечку с кофе. И вот что я там обнаружила. Она потянулась к коробочке с гранулами и взяла ее в руку. — Не кладите в кофе этот сахарозаменитель, он какой-то дурацкий. Неожиданно сказал Константин, беря из ее рук коробочку и воодружая ее обратно. Я положил себе в чашку восемь или девять крупинок и ничего, не сладко. Мила окаменела. Восемь или девять крупинок. В ужасе подумала она. Если это и в самом деле наркотик, Константин может умереть от передозировки по моей вине, вернее из-за моей безответственности. — Зачем я оставила коробочку на столе, словно это нечто безобидное? — Послушайте, как вы себя чувствуете? Дрожащим голосом спросила она, ужасаясь содеянному. — Отлично, — раздраженно ответил Константин. — А что это вы все время ездите к своему мужу? Вы ведь говорили, что разводитесь, что между вами все кончено. Вы даже собирались делить антикварный комод, если я не ошибаюсь. Или вы мне лгали? — Ваш брат дома? — задала свой вопрос с Мила, не слушая, что он говорит. — То есть здесь, наверху? — Да, здесь, наверху, — сварливо ответил Константин. — А зачем вам мой брат? Вам мне недостаточно, вы мне не доверяете? — Боже мой, боже мой! — Мила резко вскочила, опрокинув чашку, и принялась кружиться по кухне. Прибежал Трезер и стал кружиться вместе с ней, размахивая хвостом направо и налево. «Надо срочно позвонить Борису и вызвать его сюда! Срочно!» Она дрожащей рукой набирала номер, в ужасе наблюдая за Пунцовым Константином, который с вызовом смотрел на нее. «Я испытываю к вам определенные чувства, и это меня тяготит», — наконец заявил он. «Чувства, которые, возможно, в моем возрасте смешные и наивные». «Борис!» — воскликнула Мила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 — спросил тот, воинственно складывая руки на груди. — Что ж, это все правда. Я влюблён и не собираюсь этого скрывать. — Вот видите, — схлипнула Мила, — признание в любви. Мне. Бред. И он такой красный. Наверное, у него высокая температура. Давайте сейчас же вызовем и неотложку. Борис тотчас же согласился с ней, бросился к телефону и стал названивать врачам.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 Мне показалось, наверху кричали, и собаки лаяли. Донёсся до них из комнаты громоподобный голос Капитолины Захаровны. — Не волнуйтесь! — поспешила успокоить её Мила. — Собаки у меня временные, ненадолго, скоро я их раздам. Они не мои на самом-то деле. — Жаль, — сказала старуха, огромной горой возвышающейся в кровати.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 — Надо вынести ее на помойку, — заметил Николай. — Потом вынесем, — отмахнулась Ольга. — Не до того сейчас. Трезер стал бегать вокруг коробки и бешено тявкать. — В детстве ты никогда не выказывала желания завести песика, — заметила Ольга. — И вообще не проявлял любви к животным. Это свидетельствует о твоей душевной черствости. — Ты тоже никогда никого не заводила, — отозвалась Мила.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 — Ольга, он бредил. — Теперь я убеждена, что ты способна довести до бреда даже такого мужчину, как Глубоков. — Ты опасный для общества элемент. Тебя надо срочно выдать замуж во второй раз, чтобы ты перестала дурить головы лицам противоположного пола. — Я? — изумилась Мила и, поглядев на Трезера, воскликнула. — Да я могу вскружить голову разве только собаке. — Ну, конечно, как мы любим прибедняться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 прошипел Борис. — Это гранулированный куриный помет. Способ, которым ему придали такую форму и консистенцию, науке до сих пор известен не был. — Но зачем его гранулировать? — сдавленным голосом спросила Мила. — Я имею в виду помет. — В данном виде куриный помет может считаться высококлассным растворимым удобрением, экологически безупречным, при всем при том думаю у этого изобретения большое будущее вероятно ваш муж именно на нем собирался зарабатывать деньги берешь горсточку гранул растворяешь в ведре воды и льешь на помидоры чисто комфортно урожайно а, -а, -а протянула мила задумчиво не могли бы вы еще кое что отдать на экспертизу она понизила голос у меня есть таблетка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 «А потом что?» «За это время?» сказала Татьяна. «Здесь, может быть, все уже утрясется». «А вдруг нет?» парировала Мила. «Два убийства, покушения. Да вы что, всерьез считаете, что такие вещи утрясаются сами собой?» «Может, может уже убили, кого хотели, и все?» пробормотала Ольга. «Да-да, особенно Толика Хлюпова».